Глава 14. За первый день торговли мы, то есть Витрил и его помощники, наторговали не так много. Всего 90 золотых. Но это не имперские золотые по своей стоимости. Если с теми сравнить, то всего 40-45 по имперским расценкам выйдет. Не так много. Товар остался почти весь стоять на полках склада. Наше торговое место вообще не самое проходное, и ассортимент товара явно не для местной бедноты, а для более богатых покупателей, которые каждый день по рынку не ходят. Нужна какая-то реклама, а здесь это только новости, передаваемые из уст в уста, что приехали новые торговцы из баронств, да еще с необыкновенно качественным товаром. Чем привнесли заметное оживление в устоявшийся уже здесь список товаров. Ну и торговлю мы начали ближе к обеду. Так что витрил оказался молодец. Довольно быстро разобрался с ценами на местном языке. Теперь только далеко отойти от витрины не может. Еду ему приносит из таверны, в туалет ходит в общий на рынке. Я сам туда заглянул. Носом покрутил и понял, что ходить буду только в отдельное присутственное место рядом с комнатой на втором этаже. Хотя здесь имеется представленный к дыркам в полу молодой паренек, но он явно не справляется с работой. В жарком климате, да еще без хлорки или какой едкой субстанции, могучий аромат просто сшибает с ног, хотя простой народ на это обстоятельство не обращает никакого внимания. Но это оказался бесплатный туалет на 15 дырок, правда, все же разделенных щитами из досок. А еще на рынке нашелся платный за два медных гроша посещения. Уже с отдельными кабинками и даже деревянными стульчиками, зато без такой вони, поэтому купцы или удачливые торговцы ходят сюда, показывая наглядно свой высокий уровень. Опять пахнуло чем-то хорошо знакомым с таким платным сортиром, Я сам постоянно нахожусь невдалеке от места торговли, гуляю по рынку, смотрю, чем богата местная земля, сравниваю свои изделия из металла с местными. Хорошо видно, что у моих качество получше. Металл явно покрепче вышел из каталонских горнов, и форма, конечно, более современная, сотворена уже по моим лекалам. А значит, гораздо более удобная для работы. У местных производителей все проще, но многое выглядит примерно как лучшие имперские образцы. Учитывая, что само это графство находится в довольно медвежьем углу, не самого развитого королевства, то все очень даже неплохо получается. Сам рынок явно побольше такого же учреждения при очень большом городе Петруме, а в том проживает около 60 тысяч жителей. Но не в одном только городе, а со всеми близлежащими селениями вокруг. В самом Варбурге не больше пяти-шести тысяч жителей, а вот рынок дает работу сотням пришлым и местных жителей. Местный правитель выжимает из передового ведения дел все по максимуму. Разные мастерские и кузницы очень активно строятся последние три года в округе. Форму моих изделий быстро передерут местные производители. Видно, что зажиточные мастеровые и кузнецы уже приходят специально присмотреться к новому конкуренту. Даже покупают лопаты с топорами и мотыги с тяпками, но пока явно более качественное железо массово воспроизвести не смогут. А весь секрет моего успеха в основном именно в нем. Но и у меня есть свои проблемы – Ведь горны моей личной конструкции и знающие к ним мастера остались теперь где-то далеко за спиной, новый товар уже будет не привести из своего норства. Нужно как-то здесь жить, когда продастся привезенный товар и накопится солидная сумма в местной валюте. Так что придется опираться на местные производства и присматриваться к ним. Потому что я сам теперь все досконально про те же каталонские горные и более передовые кузницы понимаю, успел присмотреться к тому, что и как мастера компаньонов норов соорудили. Нужно высмотреть самых деловых и мастеровитых кузнецов, еще местных металлургов и вступить с ними в кооперацию. Если оставаться здесь жить хотя бы еще на полгода, а с этим делом имеются серьезные непонятки пока». Хотя чего я так дергаюсь? Ведь решил же нигде не светиться производством. Осаживаю сам себя. Мне же нужно выучить немного язык, распродаться здесь или даже в столице, освоиться в новой стране и уже потом что-то себе думать. Дальше уезжать или пока оставаться здесь, начинать строить новые производства, будет слишком вызывающе. Империя осталась не так далеко у меня за спиной, и смерть своего высокопоставленного слуги... «Мне никогда не простит. Но это не самая проблема для меня. Моя таблица — вот реальный приговор для самого себя и всех окружающих людей. Но мне уже очень нравится то, как довольно необременительно и очень разумно устроена торговля именно в этом графстве, и это я еще не видел многого». Где-то тут куча производств имеется, по словам Антила. Караваны повозок с обогащенной рудой везут ее с гор к многочисленным плавильным печам. Еще несколько кузнец открылись за последние три года недалеко от Варбурга. Могу и новые печи создать, но пока погожу, так как не знаю еще, куда тварь пошлет свои полки меня искать. Думаю, что армия. Сильно далеко не зайдет. Как разберутся с ситуацией в моем норстве, так максимум сформируют и пошлют разведгруппы в разные стороны по следам каравана. И возглавлять их будут обязательно обычные такие слуги всеединого бога, ведь про могучего ментала тварь может подозревать, но точно не уверена, да и просто негде ей взять сравнимых со мной по силе прислужников». Сама же душит своих последователей беспощадно, хотя может ведь поделиться своей силой в таком случае. Но вряд ли до сорока единиц кому-то поднимет ментальную силу. Скорее до десяти или двенадцати единиц. Ведь никак не сможет определить мой уровень, и откуда я его такой высокий получил. Да и вообще, сначала придется разобраться с тем событием, что откуда-то тут взялся мужик с настоящей таблицей в голове, напоминаю я себе. То, что он меня не вычислил сразу, это еще не факт, да и посильнее его кто-то может тут оказаться. В нескольких видах товара местный устроитель и распорядитель ошибся немного с ценой, пришлось ее в ручном порядке подкорректировать лично витрилу, но он и не должен все помнить до последней серебряной монеты. Питаемся в том же трактире пока, на завтрак мои охранники и прислуга с перекусили своим, как у нас обычно положено. Здесь же народ уже с утра наворачивает купленную за медные гроши зерновую кашу, создавая небольшие очереди при таких кормильнях. Да, сваренная на воде ячменная каша – самое привычное крестьянскому народу местному блюдо. На обед отправил всех на рынок, чтобы сравнить обед в таверне и на рынке по цене и качеству. Если заплатить за каждую порцию немного больше, на пару медных грошей, то и кусок мяса в миску кладут. В общем, так питаться можно, а по цене раза в три дешевле выходит, чем в таверне солидно так за столами сидеть и ждать выноса блюд. Оказывается, эти дешевые точки с готовой кашей и еще парой блюд из рыбы и мяса для полного удовлетворения запросов работников принадлежат не каким-то местным торговцам, а именно здешнему его сиятельству графу Варбургу. И естественно, что конкурентов на рынке у них нет, остальная еда гораздо дороже. Озаботился он именно таким откровенно дешевым, но вполне нормальным кормлением и еще ночлегом для постоянно подтягивающегося из деревень к рынку народа. Да и с соседних владений народ приходит. Кому там жизнь не мила стала, как мне рассказал Антил. «Земли небогатые, и местные господа последние соки выжимают, вот и уходят мужики в Арбург заработать денег». Именно граф держит низкие цены на массовую еду, поставляя свои личные запасы зерна и мяса на рынок, чтобы все работники могли хотя бы пару раз в день в волю поесть горячего. Самому себе при таких едальнях готовить нет никакого смысла, даже самой откровенной бедноте. Нужна только своя миска и ложка к медным деньгам, чтобы получить еду. И даже столы со скамейками поставлены рядом, чтобы люди могли спокойно перекусить под навесами, защищающими от уже жарких лучей светила или дождя. Даже молодая прислужница бегает постоянно, тряпками и шайки с горячей водой протирает столы за ушедшими. Прямо невиданный сервис для средневекового общепита. Хотя народ и так с кашей, с хлебом не раскидывается, все подметает за собой. Еще и воду кипятят в большом котле все время. Потом сливают в другой котел, где она остывает, чтобы народ мог совсем безопасно напиться. Висит на краю котла большой черпак на цепочке, которым все в чашки или свои фляги кипяченую воду наливают. Вода вообще бесплатная, явно думает о здоровье работников хозяин графства. И очень дешевые ночлежки. Это тоже его рук дело, чтобы народ по кустам и лесам ночевать не разбредался, хулиганство не хулиганил, его личный лес не палил и еще не приходилось их стражи гонять. Очень эффективно решается вопрос с множеством дешевой рабочей силы, куда ее можно пристроить на не очень плодородных местных землях чтобы пользу приносили и могли чем-то на рынке или окружающих его производствах научиться со временем, чтобы стать квалифицированными рабочими рано или поздно. Строит такой промышленный кластер Граф Варбург, работает с минимальной прибылью на большом обороте. Большая миска пустой каши, 6 медиков. Ночлег на голых деревянных палатках, на своем кулаке, если больше ничего нет из одежды, то те же 6 медиков. Это при том, что самый маленький заработок начинающего чернорабочего за день – примерно одна местная серебряная монета, те же 24 медика. Так замыкается круг дневной работы, которая обеспечивает трехразовое питание. Сильно и разнообразно, сыт не будешь, но и ноги не протянешь, и еще на ночлег в каких-то внешне приемлемых условиях хватит. В основном немного освоившиеся здесь грузчики и прочий рабочий люд по полторы серебряных монеты в рабочий день зарабатывает. Многие и по две получают. Так что какие-то деньги на жизнь можно отложить, если готов работать и терпеть. Наверное, именно такие цифры меди в серебре и серебра в золоте из самой империи сюда пришли. Это все мне рассказал советник Антил, когда я попросил его поделиться знаниями о рынке и принципах его работы. Например, уважаемые, почему тут все так дешево? Понятно, что мне серьезных доходов можно так не экономить, но стоит присмотреться вполне правильно и к такой кормежке своего народа. Брюхо в местных обжорках набить вполне можно и утром, и днем, и вечером. Остается только положенное стражникам пиво после ужина в таверне оплатить. Так пары золотых на питание на весь мой коллектив за глаза хватит, а вот при таверне на одних только людей с трехразовым питанием все восемь монет уйдут, не считая тех же лошадей, для которых свой загон для продажи имеется. Очень солидная разница на самом деле. Сэкономить пять золотых в день будет явно не лишним делом для моей милости. Между разговорами я узнал у Антила, куда можно пристроить имеющихся возниц с повозками. Теперь, когда между нами налажен взаимовыгодный контакт, он посоветовал мне обратиться на биржу перевозок, где решаются такие вопросы. «Вон тот домик рядом с моим местом обитания, и есть эта самая биржа». Вот, использование понятного языка и то обстоятельство, что человек он местный, к торговле приставленный и все здесь отлично знающий, сразу же сходу решает очень нужный мне вопрос – Иначе как бы я тут искал работу своим людям, которые тоже ни одного слова пока не понимают? Ничего, им диспуты вести не требуется. Знай, куда ехать и управляй лошадью. Охренеть, тут есть биржа. То есть он сказал именно такое слово, очень напоминающее по смыслу наше земное. Вот тут я еще раз подумал, что все нововведения и улучшения на этой графской земле как-то очень напоминают мне что-то знакомое. Биржа! Это что-то совсем непонятное для этого мира, сплошных личных договоренностей. Пришлось пройтись с переводчиком достоящего отдельно домика из дерева, где с большим трудом, с помощью изовила, я внес в местные списки семь повозок, ищущих работу по транспортировке и извозу. Имеется серьезная проблема с тем, что возчики не понимают ни хрена в местном языке, поэтому самостоятельно куда-то ехать и выполнять задания не способны. А вот в составе местного каравана вполне могут заработать себе на жизнь и еще что-то отложить. Ну и до меня какая-то положенная монета от них дойдет. Еще я подумал и сказал освободившимся теперь от моего товара мужикам выбрать себе посменные лошади из трофейных. У нас их было двенадцать. Одну отдали случайному проводнику. Всего 11 теперь осталось. Если по две на одну повозку иметь, то и работать можно почти без перерыва. Пока одна на ерме тянет повозку и быстро устает, вторая пока шагает сзади и отдыхает. Двойную норму не сделаешь, но полуторная получится. По две лошади себе тоже оставляю. На свои повозки, чтобы при случае удирать без остановок. Тогда еще трех лошадей самых дохленьких можно смело продать. Так решаю я и сразу даю команду возницам выбрать себе смену и тех животинок, которых можно перегнать на местную лошадиную и всякого прочего скота биржу. Есть тут и такая, что опять же очень удобно. После окончания здорово непростой поездки примировал всех с первых доходов. Выдал стражи по два местных золотых и за виллу целых три за его помощь, возницам и прислуги по одной монете и клафии с витрилом тоже по три золотых. Пусть народ видит, что я могу благодарить за правильно выполняемую работу. Сам тратит деньги здесь и поменьше задумывается про оставленные где-то семьи. Ваш милость, когда мы сможем вернуться домой?» – спросили меня, конечно, возницы. «К началу осени». Учите язык здешний, хоть несколько слов по своей работе. Деваться им все равно, от своего нора некуда. Не поедут же они без охраны в горы. Там по дороге их любой горный барон себе заберет, без лишних разговоров. Заработайте здесь монету до заморозков, будет с чем домой вернуться, тогда и стражу с вами отправлю. Пока на второй день с утра продажи не сильно отличаются от первого, поэтому частенько отхожу с парой понимающих на местном языке стражников прогуляться, расспрашиваю их про все, что вижу, и часть предметов они могут мне назвать. Выучил уже 50 местных слов и могу что-то спросить – До города еще не могу никак добраться, чтобы посмотреть на местную жизнь. Все время приходится при рынке торчать, придавая уверенности своей мелькающей рядом фигурой тому же витрилу. Но вот после обеда я снова оказался около моей торговой точки и вдруг заметил знакомую фигуру с таблицей в голове в толпе, образовавшейся около нее. Горенастый мужчина, уже хорошо знакомого мне образа, стоит ко мне спиной и о чем-то разговаривает с витрилом потом рассчитывается, доставая монеты из своего кошеля. Я вижу сбоку, что он купил дорогой узорчатый рукомойник и пока передает подержать его своему помощнику. Тут он обратился к кому-то, кто стоит за другими покупателями, и я вдруг вижу еще одну женщину с таблицей. Обалдеть, тут еще такие есть – Довольно красивая и хорошо одетая молодая женщина интересуется всякими скалками, новыми вилками и разнообразной посудой для дома, изготовления моих кузнец и столярной мастерской. Эх, где то мой бродус, приносит теперь большие деньги Нору и Стремилу, даже загрустил я. Ее взгляд в ответ тоже скользит по дворянской сущности, но особо не останавливается на мне». То есть я не вижу такого особо заметного потрясения, хотя у меня уменье внушение выставлено на две единицы, да и остальные тоже не нулевые. Но никакого явного отклика в сознании этой симпатичной женщине на такого необычного соседа нет. Взгляд обычный такой, немного кокетливый, как у много о себе понимающей красивой дворянки. Да, на дворянках хоть и не очень сильно это подчеркивает своей одеждой. Я стою в сторонке и пытаюсь скрыть от окружающих свое потрясенное выражение лица. Ладно, этот солидный и сильный мужчина, носитель таблицы, но вот эта красивая женщина тоже имеет ее в своей голове. Да что тут вообще творится в этом необыкновенном графстве, которое очень сильно отличается от всего, что я здесь вообще видел по своим странно передовым порядкам? Тут уже я не удержался и тут же отправился к Антилу, человеку, который мне может кое в чем помочь. То есть сразу рассказать, кто эти необычные люди. Я нашел его в кабинете небольшого деревянного здания, где размещается управление рынка. Уважаемый Антил, можно вас на пару вопросов? Позвал я его на улицу. Тот быстро выскочил и я показал на обоих интересных мне людей, которые отошли в сторону от витрины с моим товаром пока стоят и о чем-то между собой переговариваются. «Кто вон тот солидный мужчина? И это весьма красивая дворянка с прислугой». Антил присмотрелся в сторону, куда я указываю, и потом очень внимательно посмотрел мне в лицо. По его ощущению, я сразу понял, что это очень уважаемые им люди, поэтому он точно расскажет им самим о моем интересе. «Ну а что мне делать? Бродить в непонятках тоже надоело». — А интерес мой вполне обычен. — Это ближайший помощник его сиятельства графа Варбурга, сейчас во время отсутствия графа, выполняет обязанности его заместителя. Очень тихо и очень четко ответил мне чиновник. — Могучий воин силы необыкновенной, ваша милость, если у вас есть какие-то претензии к нему, то очень прошу, забудьте про них. — Что ты, Антил, никаких претензий нет. Этот мужчина мне очень понравился своим достойным видом, а так как я его вижу второй раз и не представлен ему, поэтому решил поинтересоваться. Как его все-таки зовут? — Это господин советник Терек, — коротко отвечает служащий рынка. — -а, а эту красивую дворянку? — Баронесса Пришевел, Имя ее — госпожа Фиала. Она тоже помощница графа.